«Вот они, мои сифилитики в квадратике!» Нянька Акимовна бросила на матрас стопку желтого белья. «Тумбочка у тебя совместная с Ванечкой!» Акимовна указала на свежего, русачубого паренька. «Если понадобится второе одеяло, проси, не стесняйся!» Увы, к великому неудовольствию Ларисы Васильевны Палата была общая для мужчин и женщин. Кроме Вани, под стенкой храпел здоровенный детина. Затылок скошенный, дебил, наверное, с неприязнью подумала Лариса Васильевна. Койка ее стояла встык с койкой старухи, вызывающей болезненного вида. Особенно приковывали внимание ноги, торчащие из-под халата, в шишках и звездчатых. Втянутых внутрь рубцах Приподнявшись на локте, Старуха жаловалась соседке. Пятнадцатый годок мучаюсь, чисто телом натиралась, И чем посоветуют А болячка то заживет, То на новом месте выскочить, Ноить, а шишка откроется, И оттуда гной, густой, тягучий, Похоже на чирий, а не чирий. Я в город поехала, хирургу, а он говорит — Кастоеда. — Придется пережить, — вздохнула Лариса Васильевна и прислушалась к разговору в противоположном углу палаты. — У нас в Векших, — вдруг сказал мальчик Ваня, — жили три сестры — тетка Лукерья, тетка Варя и тетка Аня. — Началось, — Лариса Васильевна прилегла на койку и закрыла глаза. Теперь до ночи байки травить будут. Впрочем, Ваня рассказывал хорошо. На полнолуние забегает тетка Лукерья в хату и кричит, что конец света пришел. Дьявол хватает на улице людей и тащит в пекло. Она вообще припадочная, тетка Лукерья. Тетка Варя и тетка Аня ее уложили, стали травой отпаивать. И тут видят, что у нее из тела шерсть полезла. На башке рога выросли, а на руках и ногах копыта. Заговорила она из живота мужским голосом, бранными словами. Схватили тетки одна кочергу, другая полена. И ну выбивать беса из тетки Лукерья! Выбивали, пока насмерть не забили. — Жуть какая! — содрогнулась Лариса Васильевна. В это время в палату заглянул Борзов. — Лежите, лежите, не вставайте. Борзов прямиком направился к Ларисе Васильевне. — Обустроились? Вот и славно! Вы тут наслушайтесь еще. Фольклор во всей красе. Держа на отлете руку со шприцем, приближалась Анна Гавриловна. Никогда раньше не видела Лариса Васильевна такого шприца, огромного из мутного стекла. Борзов поймал ее взгляд. — Таким надежней. Хоть и ветеринарный, но колет наверняка. — Никто не смотрит, — скомандовала противная Анна Гавриловна. И все отвернулись от заголенной Ларисы Васильевны. Тем не менее, укол был сделан мастерски. Лариса Васильевна успокоилась и закуталась в одеяло. Верзила у стены начал историю про столера, которому мать не позволяла перестелить крышу. Судя по эмоциям, сопровождавшим повествование, история была автобиографичной. До драк доходила. Он ей «Мама, надо крышу чинить», а она «Нет, не надо». Он ей «Мама, протекает», она «Нет, не протекает». Так вот эта так называемая мать подает сыну мясо или остальные продукты питания, а у него всякий раз после еды печет в животе. Однажды он выпил кипяченой воды, а мать ему, не пей кипяченую, а пей сырую, в ней витамины, она полезней, и подносит ковшик. Он выпил, а она, я тебя спровоцировала, и сырой тебе нельзя, ты теперь кровушку свою застудил. У матери сделались кошачьи глаза, а сын только сказал, надо крышу чинить, и взял топор. Мать на двор улизнула и дочке сказала, что сын ее убить хочет. Дочка в село к соседям. Соседи пришли, а столяр уже крышу перестелил, а на стрехе отрубленная материна голова.